обмотал его платком и, по бабье размахнувшись, бросил сверток под яр. — Намочите! — крикнул он ребятишком. У меня голова не чугунная. Когда платок упал к воде и ребятишки наперебой бросились к нему, участковый неторопливо выложил руки на пузо, склонил голову на плечо и начал туда-сюда покручивать большими пальцами. Глаза у Анискина выкатились парачьи, шея исчезла, Он медленно-медленно, точно его придерживали, обернулся к человеку, который стоял за его спиной. «Но?» — тихо спросил Анискин. «Но?» «Стою?» — также тихо ответил человек. Ему было лет двадцать пять. Были на нем клетчатые рубаха и брюки галифес с сапогами. Сидел на голове серая кепка, но весь с головы до ног Он был не таким, каким должен быть человек в клетчатой ковбойке. Стекала с лица парня бледная унылости и хворь. Из вырубленных худобой глазниц запально глядели иконные глаза невыразимой красоты. Но диво-дивное, чудо великое начиналось ниже. Немощную эту голову, тонкую ребячью шею, подбирал могучий торс борца. Неохватные ширились плечи, выпирала могучая грудь, стояли канцелярскими тумбами короткие ноги, а на голых руках, неизвестно для чего, неизвестно почему, вспыхивали и гасли блестящие от пота мускулы. Жило тело парня отдельно от головы. Принадлежали голова и тело разным людям. «Ну и ну», — тихо подумала нискин «Ну как две капельки воды похож на своего отца Митрия? Ну и ну!» «Чудной ты, Генк, Тоскливо прицикнув зубом, сказал участковый. «Лицо у тебя ангельское, а тело — волчье». «Разве я в том виноватый?» — жалобно ответил генка «Разве это моя вина?» «Должно быть виноватый», — задумчиво сказала Анискин. «Был бы не виноватый, я с тобой по такой жаре не валандался бы». Покручивая пальцами на пузе, участковый блестящими глазами смотрел на опь, затаенно покряхтовая, и река отражалась в глазах. Расплавленная на солнце вода и лодка на ней, старая сокорь на крутояре, пологая излучена и ребятишки, что, карабкаясь руками и ногами по желтой глине, уже поднимались наверх. Первым вскочил на кромку земли, самый бойкий и веселый из них, с мокрым платком в руке бросился к участковому и закричал восторженно. «Намочил! Намочил дядя Анискин!» Но участковый еще несколько секунд стоял неподвижно, набычив шею и расставив ноги. Мальчишка с платком притих, согнав с лица улыбку, пошел к участковому на заскорузлых пальцах мокрых ног. Мальчишка осторожно потрогал его за выставленный локоть, Подняв голову, заглянул участковому в лицо и, расцепив руки, Анискин одну из них положил на плечо парнишки. — Ах, Виталька ты, Виталька Пирогов, — сказал участковый. — Виталька ты, Пирогов, Ванюшки Пирогова сын. Потом Анискин выпрямился, приняв от мальчишки платок, сухо сказал. — Ты, Виталька, вали купаться. А ты, Генка, завяжи платок сзади. Мне-то не видать. Генка, парень в ковбойке и сапогах, дыша осторожно и запально, завязал платок на затылке участкового, отошел в сторонку и опять притих, так как Анискин блаженно зажмурился и зябко повел плечами. С плохо выжатого платка вода текла на широкий нос участкового, струилась по груди, заросшей седыми волосами, стекала на траву. «Господи!» — простонал Анискин. «Как хорошо-то!» В платке с четырьмя узелками походил участковый на первобытного бога. «Вы бы искупались», — сказал Генка. «Сам купайся». И опять спокойно, послановье нелепо переставляя ноги, пошел по улице участковой, глядел в землю мрачно, думал тяжело и напряженно, заметно сутулился, хотя при грандиозной толщине сутулом конечно, не был. Не поздоровавшись, а только чуточку шевельнув бровями, он миновал деда Крылова с палкой сидящего на лавочке, не поглядел на окна колхозной конторы, не улыбнулся женщине, которая с полными ведрами шла навстречу. Безмолвно и грозно прошел участковый